Глава 23. Убийство на Водичковой улице. Войте, точно полицейская ищейка, рискуя собой, гонялся за смутным попритоном и воровским малином двое суток, но так и не сумел его отыскать. Дважды он почти нападал на его след, но Шнифер, предчувствуя недоброе, уходил из-под самого носа. По всему выходило, что потрошитель сейфов Понял, что опасность идёт по пятам, и сменил не одну, и даже не две, а три квартиры за неделю. Правда, один старый копорник, пальстившись на 100 крон, обещал раскопать новую на Руме Двежатника и сразу же протелефонировать в агентство 1777. Но когда это случится, не знал никто. Вчерашнюю ночь сыщик провёл наконец-то дома, а утро нового дня На Индришской, номер 909, дробь 14. Сегодня могла состояться выдача посылки для владельца купюры в 20 крон, созначенной вымогателем серии. Вацлав, еще служа в сыскной полиции, простил начальника сегодняшней почтовой смены за его грехи, связанные с контрабандой. И потому сегодня пан Костелецкий дал указание всем служащим на выдаче внимательно отслеживать получателя купюры серии П-030, С-386-515, а в случае появления такового немедленно доложить глубоко уважаемому пану-полицейскому, который нес службу в соседней комнате. Сидя в мягком кресле, Вацлав лакомился пирожными, пил кофе с коньяком и курил сигары, любезно предоставленные хозяином кабинета. От долгого сидения затекли ноги, И войта решил прогуляться по просторному холу, который ранее был внутренним двором почты. Именно сюда приходили кареты с корреспонденцией. В 1898 году двор накрыли стеклянной крышей, а стены расписал художник Карл Машек в стиле ар-нуво. Изображённые на стенах телеграфисты с серьёзными лицами, милые барышни, разглядывающие почтовые открытки, почтальоны с сумками через плечо. Все они точно жили в соседнем, но неведомом людям, потустороннем мире. Эх, жаль нет рядом шефа, прохаживаясь по залу, с горечью подумал сыщик. Я бы поведал ему, что ещё в 14 веке личный врач Карла IV заложил на месте теперешнего почтамта ботанический сад, и в нём гулял и сочинял сонеты великий Франческо Петрарка. Заскучав, вывший полицейский вернулся в кабинет начальника смены. Пол рюмки коньяка и ароматная манила разогнали скуку. А я вижу, дорогой друг, вы неплохо устроились. В дверном проёме, как в картинной раме, нарисовался Ардашев. Войта подскочил с кресла и воскликнул: "Шеф, что стряслось? Протелефонировал ваш агент. Он указал точное местонахождение Смутного. Едем!" А как же получатель посылки, с недоумением вопросил Вацлав. Иногда, дорогой друг, вы меня удивляете. Неужели вам непонятно, что ко второму письму вор никакого отношения не имеет? Вы хотите сказать, что неизвестный злоумышленник пытается выдать взрывы в доме Кутасова за проделки Смутного? Вероятнее всего. Какого шутая тогда за ним гонялся двое суток, чтобы в этом убедиться? А здесь зачем я калачиваюсь? Ясно же, что никто не придёт за посылкой. Бывают и непредвиденные события. Злодей мог затеять с нами игру, чтобы отвлечь внимание от главного, но этого не произошло. Видимо, я переоценил его умственные способности. Едем. Таксимотор ждёт. Чёрный Ford обогнал трамвай под номером 7. Он шёл через всю Прагу, из Бржевнава, через Малую страну и Новое место на Жижков. Наконец автомобиль добрался до Водичковой номер 13. Наконец автомобиль добрался до Водичковой номер 13. Ордашев расплатился с шофёром и, показывая войти на окно второго этажа, велел: "Шестая квартира. Оставайтесь здесь. Возможно, он попытается уйти через балкон и угодит к вам, а я попытаюсь попасть внутрь. Другого выхода у нас нет". "Понял". Миновав два пролёта, Клим Пантелеич остановился перед квартирой под номером 6. Он толкнул бронзовую ручку. Дверь оказалась не запертой. Ардашев взвел браунинг и шагнул в темный коридор, который вел в комнату. Обстановка в помещении была скудной. Стол, стул, кровать и шкаф. Несмотря на день, портьеры были задернуты. На кровати лежал человек. Руки были заведены за спину и связаны полотенцем. На затылке лежала окровавленная подушка с отверстием посередине. Гусиный пух устилал пол. Клим Пантелеич убрал пистолет, открыл на окне шторы и махнул Войте. Не прошло и минуты, как появился сыщик. «Это смутный?» «Он!» — подтвердил Войта. Ардашев перевернул тело на бок и потрогал в двух местах. «Мы опоздали, Вацлав», — с сожалением заметил он. Трупное окоченение правой жевательной мышцы и локтя говорит о том, что смерть наступила 4-6 часов тому назад. На этот раз следов пыток нет. Да, не видно. Клим Пантелеич вернул усопшего в исходное положение. Заказчик ограбления банка, несомненно, получил и кредитный договор, и бутафорский крест русского графа. Или узнал их точное местонахождение. Почему? В противном случае он бы смутного не убивал. — объяснил Ардашев. — Проверьте карманы. Меня интересует наличие купюры в 20 крон. — У той, если я не ошибаюсь, номер заканчивался на 615? — Нет, на 515. — П-030, С-386-515. — Ну и память у вас. Как вам удается удержать в голове столько информации? — Не знаю, Вацлав, это происходит помимо моей воли. Войта принялся осматривать содержимое пиджака и брюк. «Ну и что там?» «Нашел. Только она и осталась. Остальное мелочь». «Странно. Я бы на месте убийцы продолжил с нами игру. Как-никак лишний козырь. Можно было бы блефовать еще какое-то время, но он не захотел. Стало быть, и в самом деле у него в руках содержимое тех двух ячеек из Банка Славия. В таком случае вам надо бы вызвать полицию. А может, не стоит? Придется». Соседи могли нас видеть, да и таксист вспомнит и вас, и меня, к тому же вы слишком много болтали во время поездки, а водитель, как я заметил, прислушивался к разговору. Разглагольствовать в таксомоторке или коляске плохая привычка. Вам не хуже меня известно, что извозчики, шофёры, официанты, портные и цирюльники самые частые осведомители полиции и жандармов. Верить можно только дантистам, у них пациенты не болтают. и детективом из агентства 1777. Ордашев расхохотался. Люблю видеть вас, патрон, в хорошем расположении духа. Заметил, что всегда, когда мы обнаруживаем труп, вы острите и шутите. Иногда мне кажется, что в прошлом вы не раз лишали людей жизни, и я допускаю, что делали это с улыбкой. Нет? Давайте обойдёмся без рассуждения о былом. Не забудьте уведомить вашего бывшего коллегу о случившемся. Дождитесь приезда полиции, а я вернусь в контору. Если обо мне не спросят, то и упоминать не стоит. Мне предстоит связаться с господином Кисловским. В конце концов, всё становится на свои места. Как скажете, шеф. Жду вас завтра в агентстве. До встречи. Прага зажигала огни. Город неспешно принаряжался. Витрины магазинов напоминали о приближении Рождества. Пошёл Снег. Ордашев поднял воротник пальто и направился к стоянке таксимоторов.